Глава первая. Крестный, ты меня убьешь, воскресишь, а потом снова убьешь. Так и сделаю. Честно признался Савелий, дотрагиваясь рукой до переносицы. Говори. Я, кажется, дом забыл закрыть. В смысле? В прямом крестный. Так, а теперь по порядку. Какой нахер дом ты забыл запереть?» Савелий Мартыненко откинулся на спинку кресла, куда упал после тренировки и прикрыл глаза. Он уже наперед знал все, что скажет ему девятнадцатилетний негодник, который проворонил возвращение родственника из-за границы. «Твой загородный, тот, что ты... Прикупил недавно. Ну, хоть хватило смелости признаться. И я в Питере точно зашибу. Крестный! Оргия была! Нет, ты что? Мы там с парнями были. Пивка попили, за собой крестный все убрали. А где тогда ключи, твою ж мать? Мартыненко посмотрел на спортивные часы и снова тихо выругался. От души уже, ведь и вата, без 15,9. Если предположить, что на улицах не будет пробок, не повалит снегопад, какой шанс, что он до полуночи доберется до дома? Где пусть и нет дорогих побрякушек, которые можно спихнуть за полцены, а то и дешевле, но кое-что все таки имеется». Савелий снова потер переносицу, потом пружинисто поднялся, схватил с кресла пиджак и направился к выходу. Черт знает, что творится. Нет, он не удивляется. На носу Новый год. Еще месяц назад начали транслировать разного рода рекламу с гирляндами и прочей ерундой. Люди хотели праздника. Уставшие от проблем, забот, неоплаченных счетов, Многие тянулись к чуду. «Как там, — говорит молодежь, нечего ждать чуда, надо чудить самим». Вот-вот. Савелий спустился на подземную парковку, щелкнул сигнализацией и направился к белому внедорожнику, который прикупил совсем недавно. И то, как прикупил. Почти подарили, почти даром. Он выехал со стоянки и направился в сторону пригорода. Вначале Саве везло, ни пробок, ни столпотворения на дороге не было. И он почти поверил, что доедет до загородного дома нормально и даже успеет вернуться до полуночи в квартиру. Хренушки, когда все пошло не так. Когда он остановился у дома или когда матерился, осматривая его на предмет кражи имущества, Скрестника он точно спросит. Негодник не просто забыл дверь запереть. Он с теми, с кем просто попил пивка, выломал электронный замок на воротах. Надо отдать должное. Починить пытались, но ничего толкового у них не вышло. А потом, дорогой любимый племянничек, поняв, что пахнет жареным, и в ближайшие полгода, не видать ему свободной хаты для потрахушек, как своих ушей, вспомнил про срочные дела в северной столице. И был таков. Хорошо хоть хватило ума позвонить дядьке. Савелий прошелся по дому. Все на месте. Следов вандализма нет, даже если что-то и пропало по мелочи. Его больше волновал тот факт, что пока дом стоял открытым, Хулиганы могли разнести все к чертям собачьим, а затевать новый ремонт особого желания не было, особенно сейчас. Савелий рухнул на диван, вытянув руки вдоль спинки, прикрыл глаза. А, может, к черту все. Его непосредственный начальник, нефтяной олигарх Булат Волгаров, даже не намекал, а открыто говорил, что ему пора валить в отпуск. Он последние месяцы работал как не в себя. Да что месяцы? Полтора года. Сначала хотел забыться после развода, да и платили хорошо. А кто в наше время не стремится заработать побольше? Недвижимость у Савелия была, первая квартира досталась ему от родителей, небольшая однушка в центре города, которую он сдавал уже много лет. До ремонта руки не доходили. Как-то получилось один раз заселить туда семью врачей. Так те и жили в ней по сей день. Вторую он прикупил до женитьбы. Опять же, благодаря тому, что несколько лет пропадал в горячих точках, зарабатывал. Бывшая в период развода очень сильно хотела забрать метры. Те якобы были положены ей по закону. Но тут Савелий встал в позу. Если бы они еще разводились по-человечески, может, он и подумал бы всерьез над тем, чтобы не обидеть Олеську. Но когда возвращаешься домой и снимаешь соседа с жены, как-то не айс, не до хорошего, правильного развода. А еще полгода назад, не без помощи Волгарова, У того знакомые срочно уезжали за границу и продавали приличный дом в хорошем пригороде. Он приобрел и домик в деревне. Пахать, конечно, пришлось еще больше. Поэтому к Новому году от Мартыненко в моральном плане мало что осталось. Ему нужен был отдых. Хотя бы день-два. Савелий усмехнулся, не открывая глаз. «Напиться, что ли? Тут тихо, хорошо» позвонить в агентство, пусть пришлют хорошую покладистую девочку. И да, сколько там дней до Нового года? Рита замерзала. Она даже не сразу поняла, что происходит. Проснулась от неприятного ощущения, а какого именно с первых секунд не смогла определить. Непонятно. Девушка прислушалась. Вроде бы тихо. «Тихо же?» «А что тогда не так? Почему ноги ледяные?» Рита села на кровати, прижимая одеяло к груди. «Холодно. Чертовски». Спрашивается, почему? Она не открывала окна. Дверь тоже заперта. Девушка, прежде чем лечь спать, проверила. причем дважды. Тогда в чем дело? Почему в комнате температура ниже 20? И это в лучшем случае. Маргарита осторожно ступила ногами на ледяной пол и поморщилась. Может, что-то с отоплением? А что с ним могло случиться? В доме стоял двухконтурный котел. Он переставал работать, только если выключали свет. Она протянула руку и нажала на светильник. По небольшой комнате рассеялся тусклый свет. «Значит, не в котле дело. Или все же в нем? Рита встала с кровати, нервно переступила с ноги на ногу, обводя комнату взглядом. Куда она вчера бросила носки? Обычные хлопковые носки спасали не сильно, а тапочки она оставила на первом этаже. Это Рита помнила. «Хорошо, что плед оставила в кресле-качалке в спальне». Иначе пришлось бы одеяло на плечи накидывать. «Как же холодно!» Спустившись вниз, Рита прошла в котельную и негромко чертыхнулась. Не надо разбираться в котлах, чтобы понять, что тот навернулся. Ничего не работало, не горела ни одна кнопка. И что делать? Девушка посмотрела на часы. Пятнадцать минут третьего. Весело, что тут скажешь. К еще одному подарку судьбы она оказалась не готова. Кому звонить? Куда? В газовую службу? Наверное. Они же занимаются обслуживанием котлов. Или она что-то не понимает. Рита, нырнув уже порядком подмерзшими ногами в тапочки, снова поднялась наверх чтобы позвонить в аварийную службу. Номера она не знала, но, слава богу, есть же интернет. Как бы не так, рано она радовалась. Она взяла телефон и увидела, что сим-карта неактивна. Девушка сначала даже не поняла, что происходит. Что за... Она провела по экрану и сделала вызов Алли подруге. Так, конечно, убьет ее за столь ранний звонок. Гудков не было, ничего не было. Данная сим-карта не обслуживается. Рита растерянно отвела руку от уха. Как не обслуживается? С какого перепугу? Деньги на балансе есть и спросонья не сразу понимаешь в чем дело. Холод в доме тоже мешал сопоставить очевидное. Сим-карта была корпоративной. Выдавал ее ей Филипп. Он же и заблокировал. Без паники, Рита. Что-то же должно работать. Есть же номера, на которые можно звонить без симки. В США это 911, а у них 102, 002, какие? Рита не помнила. Пока она вспоминала, тыкая в экран, пропала и связь. На экране появилась... «Е» и все. Девушка знала, что здесь связь нестабильна. Но чтобы настолько? Или у нее что-то с телефоном? Только что? Чтобы кое-как успокоиться и собраться с мыслями, Рита, дрогнувшей рукой, отложила аппарат в сторону. Всегда есть выход. Из любой ситуации. Итак, что она имеет на данный момент? Сломавшийся котел, заблокированную карту и заблокированную симку, а еще надвигающиеся новогодние праздники. Все было бы не столь печально, если бы Рита находилась в каком-то другом месте, а не в поселке, где каким-то чудом уцелел дом ее тетушки. Ну, чудом в данном случае выступал. Давний любовник тетушки, занимающий неплохой чин в определенных структурах. Он несколько раз отбивал участок и дом своей любовницы от посягательств соседей. Он же честно и говорил ей «продай». Но Ритина тетя была упрямой, дом не продавала. Она собиралась его обменять на квартиру в городе, но не успела. Не успела она его и привести в относительный порядок. Тетя Саша много чего не успела. Слишком быстро сгорела. Ушла за месяц. Но ну, о доме позаботилась, успела составить завещание. Точнее, дарственное. Маргарита прикрыла глаза и уткнулась лбом в стекло. Не о том она думает, не о том. «Можно попытаться выйти из поселка. Несколько километров она пройдет. Что дальше? Она смутно помнила, где находится остановка. Нет, дом она не оставит. Девушка распахнула глаза и прищурилась, не веря тому, что видит. Дом тёти был зажат между двумя участками. На одном все снесли подчистую, на втором несколько лет назад возвели дом в котором сейчас горел тусклый свет. Рита еще раз моргнула. То есть зрение ее не подводит? У соседей кто-то есть? Кто-то приехал? Ночью ушел снег, припорошила, да и сейчас еще мело временами. Дом у соседей, как и полагалось, был обнесен высоким забором. Рассмотреть что-то конкретно не представлялось возможным. Но свет горел. Выпрямив спину, Рита начала лихорадочно соображать, не замечая, как вонзила короткие ноготки в ладони. Звонок в 2 часа ночи Али — это еще куда ни шло. А постучаться в дверь к соседям — это как. Но если свет горел, значит, они не спят? Протяжно выдохнув, Рита попыталась вспомнить, кто именно жил по соседству с тетей Сашей. Она что-то говорила? Если и говорила, Рита не придала значения. Не до того было. Девушка еще раз всмотрелась в соседский дом. Пойти, дождаться утра. Она не знала, как поступить. До утра она точно замерзнет. И вдруг соседи уедут, мало ли. Рита дотронулась пальцами до глаз — Надавила, потерла их. Если дожидаться утра, она не выдержит. Изведется вся. Что с ней могут сделать соседи? Самое худшее — послать далеко и надолго, накричать, не открыть. Это она переживет? Хуже, если разморозятся трубы. Рита слабо представляла, за какое время они могут разморозиться — И что из себя в целом представляет этот процесс? Слышала просто, что это очень плохо. Отличная она хозяйка, ничего не скажешь. Переодевалась Рита быстро. Скинула пижаму, натянула теплые вельветовые лосины и длинный пуловер, прикрывающий бедра. Заморачиваться с одеждой не стала. Да и кому она нужна среди ночи? В коридоре кое-как... Всунула ноги в уги и также не с первой попытки попала руками в рукава короткой дубленки, не прикрывавшей задницу. Оставалось надеяться, что ей откроют и мерзнуть на улице не придется. Девушка задержалась у двери, прислушиваясь к собственному сердцебиению. Все, успокаивайся. Ничего страшного не произойдет. Она... Просто постучиться к соседям. И только...